Красивая картинка постепенно потускнела, уступив место суровой действительности. Перед его мысленным взором снова появились зеленые, как сочная трава, глаза мертвой девушки, погибшей по его вине. Если бы он не настаивал на ее остановке, ничего бы случившегося не произошло. От осознания этого неудержимо хотелось повернуть время спять и все исправить. Однако Пирс понимал, что это невозможно. Теперь чувство вины навсегда поселится у него в душе. Будет неуклонно напоминать о себе каждый раз, когда он останется с собой наедине. Звездная система Альфа Прайм. Планета Урп. Территория общежития завода Робко. От терзающего его многодневного голода Тони По погонял им хок, часто впадал в беспамятство, приходя в себя лишь когда его поднимали с тротуара в страже правопорядка, дабы он не мешал пешеходному движению. По закону бомжевать на улице было не запрещено, а вот мешать движению считалось правонарушением с наказанием в виде штрафа. Любой здравомыслящий человек за километр видел, что сто не взять нечего, и полицейские даже не пытались его штрафовать, ограничиваясь устными предупреждениями. Глотая голодные слюни у витрин магазинов, за которыми дымились тарелки с пряным мясом, глянцево-блестящими экзотическими фруктами и сладким рисом, Хогу неудержимо хотелось выбить стекло. Но делать этого не стоило. Поблизости от магазина всегда топтались озлобленные гражданскими беспорядками толстопузы и полицейские, которые за такое дело могли пристрелить. Днем Хок как проклятый вкалывал на заводе по производству домашних роботов робко, а по ночам подрабатывал на самой черной на свете работы, младшим осмотрщиком городских канализаций. Это была тяжелая и неблагодарная работа, за которую платили сущие гроши. Но эти деньги сейчас стали основным доходом, после того, как завод Робко обанкротился и уволил на улицу 300 тысяч работников. Промышленная планета Урб с населением в 50 миллиардов переживала сейчас не лучше дни. Повальная безработица, голод и криминал захлестнули трущобы, став катализатором гражданских волнений. Несмотря на все усилия правительства, взять ситуацию под контроль, она с каждым днем только ухудшалась, перерастая в массовые беспорядки. В городе дежурили уже привычные армейские подразделения, убивающих любого, кто появлялся в комендантский час на улицах, охваченного страхом города. Потомки китайцев или урбаниты, как их презрительно называли жители окраинных миров, отчаянно боролись за выживание, сражаясь с правительственными войсками и друг с другом. После разразившегося месяц назад экономического кризиса и военного конфликта с Солнечной системой, войска Урба втянулись в затяжную кровопролитную войну. Вербуя в среднем по 3 миллиона рекордов в месяц, союзники Альфа-Прайм перестали снабжать Урб необходимым продовольствием, сосредоточившись на поставках в своих собственных воинские части. Мобилизованные на войну людские ресурсы потребляли слишком много еды и чистой воды оставляя на грани голода гражданское население. Шло смутное время террора и насилия. «Тони, ты ли это?» Радостно окликнул его знакомый голос с противоположной стороны улицы. Переведя взгляд в сторону позвавшего человека, Хок непроизвольно напрягся, увидев дюжину крепко сбитых парней из «Банды Черного Лотоса». В Последнее время эти молодчики обосновались на нижних уровнях города и занимались грабежами продовольственных складов. Говорят, ее члены ели сердца врагов, считая, что таким образом часть их силы переходила к ним. «Тони, ты меня не узнал, Зема!» Из толпы парней отделился его старый знакомый, с которым он пять лет проработал на заводе Робко, пока того не выгнали за воровство производственных деталей. Джо Джим был среднего роста, пухлый мужчина 30 лет от роду с вечно глумливым выражением на лице и хитрым взглядом узких глаз. С с блестящими фиксами он демонстративно задрал правый рукав, продемонстрировав Хогу татуировку человеческого черепа, увитого лазой лотоса. Мог бы и не показывать, и так ясно с кем он теперь водится. Все члены банды носили кожаные куртки, украшенные цепями и камуфляжные штаны с множеством карманов. Обычный такой наряд был не характерен для законопослушных граждан. «Привет, Джо!» Нейтральным тоном приветствовал его Хок, подпирая спиной стену общежития, где он проживал в тесной комнатушке последние лет шесть.